«Николай, тебе ли говорить о должностных преступлениях?» Усмехнулся Светлов и шевельнул своей раненой рукой. «Я эти должностные преступления искупаю своей кровью. Кроме того, они уже недели свое по другим делам и сейчас честно работают. Зачем их сажать еще раз?» «Так вот, я хочу тебе сказать. Сегодня я...» «Расширил этот контракт. Если что-то случится со мной, с Шамраевым, с Пшеничным или еще с кем-нибудь из нашей бригады, неважно, кто бросит нам кирпич на голову, ты, Краснов и Маленина, проживете после этого ровно 24 часа, не больше». И Светлов повернулся в сторону спальни, откуда были слышны голоса жены Бакланова и его сына. «А у тебя хороший веселый мальчик». За окном над станцией метро проспект Вернадского горела большая красная неоновая буква «М». Точно такая же, как у станции метро Маяковская. И шел крупный снег.